Глава 18 К гребцу и берег приплывает. Я правильно его услышала? Академию можно сменить, переспрашиваю, останавливаясь. Разумеется. У нас же она не одна на всю Тартарию, отзывается волк, взглянув на меня сверху вниз. Тартария? Ладно, сейчас не столь важно. Ты делаешь это, потому что тебе так сказали? Спрашиваю у него, не меняясь в лице. «О чем ты?» Волк склоняет голову на бок. «Наводишь на мысли о смене академии, предлагаешь перевестись. Тебя попросили это сделать?» Спрашиваю четким голосом. «В отличие от твоего двуличного дружка из дисциплинарного комитета, я ни под кем не хожу», наклонившись к самому моему лицу, произносит волк, тем самым вынуждая меня застыть и напряженно смотреть в ответ. Более того, меня абсолютно не волнует вопрос морали. Так что поверь, я бы не стал советовать тебе переводиться только из-за того, что ты переспала с сыном главы академии. Какая разница, с кем ты спишь, пока вам обоим это нравится? Другое дело, если ты действительно хочешь сменить обстановку. Хочу. Но кому я нужна? Отвожу взгляд. Я тебя сейчас удивлю, лисичка? Но с твоей силой после третьего прорыва многие захотят видеть тебя в своих академиях, несмотря на все мои предыдущие слова. Так что не вешай нос и лучше тренируйся. Когда начнутся отборочные на турнир, ты можешь неплохо зарекомендовать себя. Хмыкает волк и продолжает нашу неспешную прогулку до моего жилого корпуса. По поводу учеников внутреннего потока не переживай. Я смогу оградить тебя от их настойчивого внимания. И помогу сменить окружение, когда потребуется. Главное, не забудь завтра прийти на площадь смирения. Пропускать белый понедельник категорически запрещено. Точно, завтра же первый понедельник нового месяца. Лето закончилось, и наступила осень. Как символично, однако. Мне нечем заплатить тебе за помощь, решаю сказать прямо, когда мы подходим к жилому корпусу. Я буду требовать плату не с тебя. Так прямо отвечает волк. Потому говорю один раз и как есть. Ты мне ничего не должна. Киваю, принимая его решение. Не мне с ним спорить. Пока взамен предложить нечего. Раз уж ты взялся помогать мне за неведомую плату, ответь еще на один вопрос. Произношу у самого входа, дождавшись, когда ученики, развесившие уши, пройдут мимо и на достаточное расстояние. «Задавай». На губах волка появляется улыбка. «Почему меня не ценят в этой академии?» Решаюсь и спрашиваю. Я долго думала над своей ситуацией, и что-то всё время не сходилось в общей картине, словно один кусочек пазла был из другого набора или вообще несколько наборов перемешаны. «Говори». Я прикрыл нас от чужого внимания, сложив мудру из пальцев, произносит волк. Цветок звёздной пыли. Всё же понижая голос, не собираясь доверять свой секрет чужой технике. Это совершенно точно редкое сокровище, и оно вырастает на границе академии, после чего внутри академии начинается расследование, о котором не знает никто из учеников. Мне советуют вообще об этом не распространяться. Но при этом на меня всем наверху по большому счёту плевать. Они не создают для меня условий, при которых я бы захотела всю свою жизнь посвятить прославлению Академии, несмотря на отличные перспективы в совершенствовании, которые я имею благодаря цветку. И ты сейчас сообщаешь мне, что другие Академии будут не прочь получить меня в ученики. Так объясни мне, такой непонятливый, почему меня здесь не ценят? потому что сила мне досталась случайно, а сама я не подыхала до этого на тренировках длиною в жизнь? Несколько томительно долгих секунд волк смотрит на меня, затем опускает голову и выдыхает, поднимает взгляд и ловит мой. Проблема не в том, как ты получила свою силу. Проблема в том, что за силу ты получила. Ну и в том кем ты увлеклась по собственной глупости. Пожалуй, не присутствуй в этой истории сын главы Академии, тебя бы тут же забрал серый пик, и дело с концом. Но все сложилось, как сложилось. А теперь пояснительную бригаду, пожалуйста. Складываю руки на груди, невольно и в очередной раз копируя позу своего собеседника. Что за силу я получила, и почему ни один из пиков не проявляет ко мне интереса? «Я не могу тебе ответить, прости», — качает головой волк. И никто здесь не ответит. Особенно из тех, кто знает. Ты для местной элиты останешься белой вороной, с которой никто не рискнет связываться. По крайней мере, до того, как ты не поглотишь всю силу цветка. Но даже после этого, признаюсь, твое возвышение не гарантировано. Тогда у меня и впрямь остается только один выход. Приходит мой черед опускать голову, посыпая ее метафорическим пеплом. Уходить из этой академии при первой же возможности. Отборочные соревнования для учеников на ступени создания основы начнутся через месяц. На них будут присутствовать старейшины других академий. Так что у тебя есть возможность показать себя и под шумок победы распрощаться с местными порядками, дав клятву о нераспространении внутренней информации, протягивает волк, окидывая жилой корпус уже приевшийся мне своим видом, безразличным взглядом. Если бы ты уже успела сформировать основу, тебя бы отсюда не выпустили. Даже будь ты трижды никому не нужный. Так что возрадуйся, шанс у тебя все-таки есть. И весь этот месяц посвяти тренировкам, оттачивая свои навыки. Завтра утром я обеспечу тебе защиту от других учеников на все оставшееся время. Так что приходи полная сил и желания бороться. Не стоит портить мою репутацию и приползать на белый понедельник косплея кикимору я своим авторитетом дорожу причем здесь кикимора и его авторитет качаю головой решив не уточнять неуточняемое завтра будет новый день и завтра я получу защиту волка на этом все об остальном даже думать не хочу какого лешего прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Затем не выдерживаю и кошусь на наши переплетенные пальцы. Почему он решил сделать это именно так? Еще и у него на глазах. Если в общих словах, то стою я сейчас рядом с волком, на площади смирения, полный учеников, а потому абсолютно не неидентифицируемой мной, и ощущаю на себе сотни самых разных взглядов. и еще один, особенный, тяжелый и слишком пристальный для того, чтобы его не выделить. Дмитрий смотрел на нас с волком и, очевидно, пытался понять, насколько я распутная. Однако сюрприз. Я и сама не могла ответить на этот вопрос, поскольку не планировала отказываться от помощи волка, а потому не освобождала свою руку из его захвата. Его авторитет натягивался на меня, как сова на глобус, со скрипом и без надежды на удачный исход. И тем не менее ученики вокруг не роптали и даже глазеть на нас пытались без презрения, а скорее с большим таким вопросом, вопросом следующего характера. Что эта девица, переспавшая вчера с Дмитрием, если верить пущенным по Академии слухам, делает рядом с самым горячим парнем внутреннего потока по прозвищу Волк с совершенно другого пика? Неужели она пытается попасть на оба пика одновременно? Или в академии было зафиксировано развратное поведение распутной ученицы, пытающейся усидеть на двух стульях без желания подняться по карьерной лестнице? В общем, могу понять всеобщее недоумение, плохо скрытое под маской вежливого удивления. Однако, повторюсь, хотя я и изумлена происходящим не меньше, Отвергать помощь волка я не собираюсь. Принимаю ее такой, какая она есть. И, взяв все эмоции под контроль, встречаю взгляд Дмитрия. Пытаюсь донести до него мысль, что в Академии мне без этого не выжить. И уже на полпути понимаю, что меня никто не слышит и не услышит в перспективе. Наши с волком переплетенные пальцы воспринимались Дмитрием как предательство. смешно и кто тут кого предал. Нет, я не буду уподобляться бестолковым героиням из подростковых фильмов и не стану вешать на Дмитрия всю вину, уходя в глухую защиту. По сути, он вообще ни в чем не виноват. Он стал жертвой моей страсти и моего желания. А сейчас — моего предательства. Но пусть в меня кинет камень тот, кто хоть раз ходил против его папаши и остался жив. С главой Академии Я воевать не буду. Просто потренируюсь хорошенько и сбегу отсюда, чтобы забыть все события, произошедшие на территории Академии Совершенствующихся, как дурной сон. Так что там за асы тартарии? Решаю отвлечься от невеселых мыслей и вернуться к прерванному диалогу, о котором я мгновенно забыла. Стоило волку неожиданно взять меня за руку на глазах у всех. А рассказывал он мне о том самом турнире, что проходит раз в 10 лет между самыми известными школами и академиями. Слово-то ас, ты знаешь? Волк поднимает бровь, глядя на меня, как на дитё неразумное. Да-да-да, лучше в своём деле, киваю нетерпеливо. Но почему тартарии? В средние века наши земли звались европейцами тартарией. Кому-то из учредителей турнира это слово пришлось по вкусу, жмёт плечами волк. Так и появилось название. Что-то мне подсказывает, ты знаешь цензурированную версию, замечаю. Вполне возможно. Но для иностранных школ и академий территория нашей страны так и зовется до сих пор. Они либо привыкли, либо чтят традиции. Не могу их за это осуждать, ведь мы до сих пор зовем Китай Китаем, решаю поумничать, дернув плечиком для вида. Гляжу, настроение у тебя поднялось. Волк смотрит на меня внимательно словно и впрямь до этого отслеживал мое состояние. «Турнир меня отвлечет», — отзываюсь. «Это факт. Вполне возможно, на нем ты встретишься с кем-то, от кого пытаешься отвлечься», — протягивает волк, но я не успеваю переспросить, о чем он, поскольку на холм перед площадью, словно рафики из «Короля льва», выходит разряженный глава академии и разве что симбу на руках не поднимает, завершая схожесть пафосом происходящего. Впрочем, подними на руках своего великовозрастного сына, я бы не удивилась. Этот человек непредсказуемый, амбициозный и беспринципный, а еще, очевидно, сильный, раз Дмитрий не рискнул пойти против него. Моя бы воля, я бы держалась от него подальше. «Мы чтим свои корни», звучно произносит он, и все ученики на площади одновременно вторят ему слово в слово. Мы благодарны за нашу силу. И все повторяется вновь. И да выстоим мы перед всеми испытаниями судьбы. Слава нашим великим предкам! Слава Академии Совершенствующихся! Что-то мне это все напоминает, прищурившись протягиваю. Если не хочешь в карцер, лучше закрой ротик, и сделай благостным выражение лица. Едва слышно отзывается волк. Здесь даже карцер есть, почти не двигая губами и изображая на лице благость, уточняя воодушевлённо. Здесь есть всё, и даже больше. И если бы ты не решилась совратить сына главы, то довольствовалась бы сейчас всеми плюсами обучения в лучшей академии мира. Но ты наделала ошибок и настряпала плохих блинов, кинув их На стол главы без тарелки. Так что довольствуйся последствиями», — меланхолично произносит волк, профессионально маскируя речь под чревовещание. «Какие сравнения? Хлопаю глазами или губами?» — отзываюсь, пародируя его метод разговора. «Смейся, пока можешь», — фыркает волк, расслабившись после удаления главы, сообщавшего до этого нечто исторически значимое всему потоку. Совсем скоро про веселье придется забыть. А ты-то чего не пользуешься всеми плюсами лучшей академии? Неужели один пик настолько отличается от другого, что ты так маниакально желаешь сменить черный на серый?» Фыркаю в ответ. «На сером пике личный наставник может выполнить любое желание своего подопечного без раскрытия информации вышестоящим начальникам. это опция мне необходима. Так что я, с твоего позволения, продолжу желать сменить пик, — с холодом отвечает волк, опустив взгляд на меня. Какая ценная информация, — бормочу под нос, желая быть приглашенной на серый пик не меньше, чем он. Твой любовник направляется в нашу сторону. Разбирайся с ним сама. Бросают мне и оставляют одну в окружении сотен учеников и прямо перед одним единственным, перед которым оставаться одной, Совсем не хотелось. Тем более сейчас. Потому разворачиваюсь и ухожу в сторону тренировочных площадок. Или, проще говоря, в поиске удобной полянки в лесу, наплевав на необходимость что-либо объяснять своему бывшему старшему. Это я напортачила? Я разрушила наши отношения старшего и младшей. Я не оставила ему шанса развиваться без давления отца или конкретного пика. Потому мне было нестерпимо стыдно. Неловко и страшно смотреть в глаза Дмитрию. К тому же, с подачи его папаши весть о нашей близости разлетелась по Академии, а с авторитетом этого человека мне не тягаться. Так что, пожалуй, не буду я ждать, когда Дмитрий найдет возможность для нас объясниться, подружиться или быть вместе. Пусть это выбор слабака, но на этот раз мне проще убежать. Прости меня, шепчу, удаляясь все дальше и уже в который раз опуская голову. Не хочу привыкать к этой позиции. Хочу гордо поднять подбородок и смотреть на всех на равных. А для этого мне необходимо покинуть Академию Совершенствующихся и найти свое место, где меня не будут теснить все подряд, ведомые правилам «Уничтожь новичка». Это нездоровая психология. С таким подходом не побеждают. И я это докажу. Спустя месяц. Это шутка? спрашивает одна ученица у другой, что она делает в этом списке. Изумляется очередной безликий некто. Умереть захотела после своего позора, фыркает другой ученик, имени которого я не знаю и не узнаю, потому что не хочу. К чему мне спам в голове? Серая масса навсегда остается серой массой. И пусть из-за моего высокомерия от меня отвернутся лицемеры, это не станет большой потерей. Подхожу к огромной грифельной доске с моим именем в списке участников отборочных соревнований, игнорируя присутствующих. Смотрю на своих соперников в столбце. Волк успел в паре фраз обмолвиться о каждом потенциальном победителе. Так что я имела общее представление о том, что может произойти со мной во время боя. К тому же, не следовало исключать возможности подставы от главы. Чего уж тут. Я была готова даже к прямому нарушению правил соревнования в своем случае. Сюрпризом в списке стало имя моего хорошего знакомого. А прикинь, они с Лером будут назначены противниками. Слышу чей-то шепот за спиной. «Я бы посмотрела на бой бывших лучших друзей» фыркает в ответ женский голос. «Ты лучше на себя в зеркало посмотри и узри свое внутреннее уродство», бросая ученицы, проходя мимо. «Что она сказала?» взвизгивает та. тишь ты! Нападать на участников соревнований нельзя!» шипит ей другой голос. «Ого! На меня напасть хотели? И почему я не удивлена? И ты еще удивляешься, почему тебя вечно бьют в спину». Слова волка, всплывшие в памяти. Неприятно отрезвили. Я действительно частенько провоцирую местных. И ничего не могу с собой поделать. Они словно просятся, чтобы их опустили пониже. Впрочем, я тоже хороша. Веду себя как настоящая неудачница, отыгрываясь на слабаках. Вот только большой вопрос. Почему эти умники продолжают зубоскалить мою сторону? Им действительно от этого легче становится. Становится и тебе это известно. Вздохнув, бормочу под нос и иду в сторону платформы, выбранной для боев. Сидела в глуши целый месяц и выползла на соревнования. «Да что она о себе думает?» кричит ученица, которую успокаивали уже все вокруг. Останавливаюсь и разворачиваюсь к ней. «Я думаю, что справлюсь со своим соперником, каким бы он ни был», спокойно отвечаю, встречая ее разъяренный взгляд. А еще, что было бы очень интересно посмотреть на твой бой, но по какой-то причине твоего имени нет в списке. Я блефую. Я понятия не имею, как ее зовут. В этом списке только ученики спиков, возмущенно бросает мне та в ответ. Там мое имя, киваю на доску. И я не спика. Ты, ты, ученица пытается найти объяснение этой странности и явно терпит фиаско. что чуть наклоняя голову вперед, не отрывая от нее ожидающего взгляда. «Какая-то особенная? Но ведь вы все считаете меня слабачкой, недостойной подниматься на платформу. Дело не в отсутствии силы. Мы знаем, что ты сильна», неожиданно произносит ученик с черным поясом, лицо которого навевает какие-то смутные воспоминания. «Скорее всего, я дралась с ним когда-то». «А в чем же тогда?» Великодушно предлагая ему продолжить мысль, раз уж он научился разговаривать по-человечески. «Ты просто не вписываешься!» Неожиданно произносит он то, что я и так знала. Точнее, поняла уже давно. «Думаю, ты и сама это чувствуешь. Тебе здесь не место. Хоть в чем-то мы с тобой сошлись мнением». Киваю, дав себе несколько секунд на переваривание, затем поднимаю глаза и встречаю его взгляд. «Мне здесь действительно не место». Отворачиваюсь и ухожу в гробовой тишине. Мне здесь не место, но свой личный берег я обязательно найду.